Я не позволю тебе остаться в этом доме, если ты будешь грубить капитану Батлеру. Я выхожу за него замуж, и больше тут говорить нечем. «А я буду говорить», – медленно проворчала мамушка, и в ее затуманенных старостью глазах вспыхнул воинственный огонь. «От уж не думала, что придется говорить такое детям, мисс Эллен. Но вы послушайте меня, мисс Карлет, вы всего лишь мул в конской сбруе. Можно до блеска начистить ноги мулу, выхалить шкуру, всю сбрую поутыкать медными бляшками и впрячь в красивую карету, а все одно мул останется мулом. Тут никого не обманешь. Вот так и вы. У вас и шелковые платья есть, И лесопилки, и лавка, И деньги вы из себя За красивую лошадь выставляете. А все одно вы мул и есть, И никого вы не обманете. А этот батлер, Он хоть и хорошей породы, А сам весь из себя холеный, Что твой призовой конь. А сколько не бейся, Все одно он лишь мул, В конской сбруи, прямо как и вы. Мамушка бросила на свою хозяйку пронизывающий взгляд. Скарлет немела от нанесенного оскорбления. Ее хватило дрожь. «Да если вы говорите, что выйдете замуж за него, так уж точно выйдете. Вы уж упрямый ровно как ваш папаша. Но вы запомните, мисс Скарлетт, я от вас никуда не уйду. Я останусь тут и посмотрю, чем дело кончится. Не дожидаясь ответа, мамушка повернулась и ушла, оставив Скарлет в одиночестве. И если бы она, подобно духу Цезаря, бросила напоследок Встретимся мы при Филиппах, то и тогда ее слова прозвучали бы не так зловеще. Во время медового месяца в Новом Орлеане Скарлетт пересказала Рету слова мамушки. К ее вязчему удивлению и возмущению, услыхав о мулах в конской сбруе, Ретт расхохотался от души. «Никогда не слышал столь глубокую истину столь сжатой форме», — заметил он. Мамушка, мудрая старуха, не так уж много на свете людей, чье уважение и доброе расположение мне хотелось бы завоевать. И она одна из этих немногих. Но раз уж я мул, <связь> не видать мне, как видно, ни того, ни другого. Она даже отказалась от 10 долларов золотом, когда я... Чувствуя себя счастливым молодоженом, раздавал подарки после свадьбы. Мне почти не встречались люди, способные стоять при виде денег. Но она лишь посмотрела мне в глаза, поблагодарила и сказала, что она невольная черномазая, и мои деньги ей не нужны. «Ну, почему она так спринялась?» И почему вообще все обо мне куда чуть, как куры в курятнике? Это мое дело. За кого выходить замуж и сколько раз? Я, например, никогда не совала нос в чужие дела. Почему бы им не заняться своими? Люди готовы прощать все, что угодно, моя кошечка. Но никогда не прощают тех, кто не сует нос в чужие дела. Не понимаю одного. Почему ты шипишь, как ошпаренная кошка. Сколько раз ты повторяла, что тебе нет дела, до да чего-то там мнение на твой счет. Вот так и надо действовать. Люди перемывали тебе кости даже по мелочам. Неужели ты думаешь, что они упустят случай, когда у них есть такой грандиозный повод для сплетен?» Ты не могла не знать, что выйдя замуж за такого негодяя, как я, даешь пищу для новых пересудов. Они бы так мне разозлились. Будь я злодеем попроще, каким-нибудь нищим оборванцем. Но богатый и процветающий злодей, так, конечно, непростительно. Неужели ты не можешь хоть иногда вести себя серьезно? А я вполне серьезен. Праведным всегда не в видеть, как неправедные расцветают, как пышное зеленое дерево. Выше нос, Скарлетт. Не ты ли мне как-то призналась, что тебе нужны деньги? Очень много денег. Прежде всего для того, чтобы иметь возможность послать всех к черту. Вот он, твой шанс. На тебя-то я первого хотела послать к черту ответила Скарлетт и рассмеялась. «Тебе все еще хочется послать меня к черту?» «Ну, уже не так часто, как раньше. Можешь посылать меня к черту сколько твоей душе угодно, если тебе это нужно для полного счастья». «Нет, это не прибавит мне счастья», ответила Скарлетт и, наклонившись, Поцеловал его мимоходом. Его черные глаза быстро скользнули по ее лицу, словно пытаясь разглядеть что-то в ее глазах. Но так ничего и не найдя, он коротко рассмеялся. «Забудь об Атланте! Забудь этих старых кошек! Я привез тебя в Новый Орлеан, чтобы тебе было весело, и я все сделаю, чтобы тебе было весело!» Часть пятая. Глава сорок восьмая. Ей вправду было весело. Она так не веселилась с последней довоенной весны. Новый Орлеан оказался местом необыкновенным и чарующим. Скарлетт с головой окунулась в мир наслаждений, словно арестант, осужденный на пожизненное заключение и внезапно получивший помилование. В городе хозяйничали саквояжники, многие честные граждане были вынуждены покинуть свои дома и не знали, где искать себе пропитание, а пост вице-губернатора занимал негр. Но тот Новый Орлеан, с которым познакомил ее Рэд, был самым веселым местом, какое ей когда-либо доводилось видеть. Карли знакомилась с людьми, у которых, казалось, денег было сколько душе угодно, а забот никаких. Рэд представил ее множеству женщин. Красивых женщин, ярких в нарядах, с нежными руками, не испорченными работой. Женщин, смеющихся по любому поводу. Никогда не рассуждавших обо всяком серьезном здоре и не вспоминавших о тяжелых временах. Ах, каких она встретила мужчин, ах, просто потрясающих. Как они отличались от мужчин Атланты, как соревновались за право танцевать с ней, какими экстравагантными комплиментами они ее осыпали, словно она все еще была молоденькой красавицей на выдохе. Глаза у этих мужчин были такие же жесткие и дерзкие, как у Ретта вечно настороженные, словно они слишком долго жили под гнетом опасности и не могли позволить себе ни минуты беспечности. Казалось, у них нет ни прошлого, ни будущего. Они вежливо пресекали все попытки Скарлетт, когда она для поддержания разговора спрашивала, где они жили до приезда в Новый Орлеан и чем занимались. Это само по себе казалось странным. В Атланте любой уважающий себя приезжий спешил представить свои рекомендации и с гордостью рассказывал о своем доме и семье, прослеживая сложные ответвления родословной, охватывающий весь юг. Но эти мужчины не отличались разговорчивостью и, когда открывали рот, следили за каждым своим словом. Порой, когда Ретт оставался с ними наедине, да Скарлетт, находившийся в соседней комнате, доносился смех и обрывки ничего незначащих для нее разговоров. Случайные слова, загадочные названия «Куба и Насау, «Дни блокады», «Золотая лихорадка», «Захват участков», «Контрабанда оружия и пиратства». Никарагуа и Уильям Окер расстрелянную у стены в Прихилье. Как-то раз она неожиданно вошла в комнату и разговор о том, что стало с партизанами Контрила, тут же прекратился. Она лишь успела уловить имена Фрэнка и Джесси Джеймса. Но все эти мужчины обладали прекрасными манерами. Красиво одевались, выказывали откровенное восхищение Скарлет, Поэтому ей было все равно, от чего они решили жить только с сегодняшним днем. Для нее имело значение только то, что они друзья Ретта. Что у них большие дома и прекрасные экипажи. Что они приглашали ее и Ретта на прогулки и на ужин. Устраивали в их честь вечеринки. Все они очень понравились Скарлетт. Она сказала об этом Рету, и его это от души позабавило. — Я так и знал, что они тебе понравятся, — ответил он со смехом. — А почему бы и нет? Его смех всякий раз вызывал у нее подозрение. Все они второсортная шваль, мерзавцы, очепенцы. Все они либо проходимцы, либо соквояжники, выбившиеся в аристократы. Все они нажились на спекуляции продовольствием, как и твой любящий супруг, или на сомнительных правительственных контрактах, или за счет еще более темных дел, деталей которых не подлежат разглашению. И я тебе не верю. Ты нарочно надо мной издеваешься. Они милейшие люди. Порядочные люди в этом городе умирают с голоду, сказал Рэд. Они благородно ютятся в трущобах. И я сильно сомневаюсь, что меня опустят на порог любой из этих холуп. Видишь ты, дорогая. Во время войны я принимал участие в некоторых, так сказать, гнусных махинациях в этом городе. А у этих людей чертовски хорошая память. скарлет, Ты для меня неисчерпаемый источник радости. Ты наделена удивительной способностью безошибочно выбирать не тех людей и не те вещи. Но ведь это же твои друзья. О, просто мне нравятся негодяй! Годы юности я провел за игрой в карты на речном пароходе. Поэтому я хорошо понимаю таких людей. Но я знаю, что они о собой представляют по сути. А вот ты, — он снова рассмеялся, — ты совершенно не разбираешься в людях, не отличаешь дешевку от истинного величия. Иногда мне кажется, что из всех женщин, с которыми тебе довелось общаться, настоящими леди были только твоя матушка и мисс Мелли, и ни одна из них не оказала. Заметного влияния на тебя. Мелли? Да, она такая дурнушка. Не дать, не взять старый башмак И одевается в старьё. И говорить с ней не о чем. Избавьте меня от вашей зависти, мадам. Красота еще не превращает женщину в леди. И никакие новые платья Не заменят истинного благородства. Да неужто? Ну, погодите, Ред Батлер, я вам еще покажу. Теперь, когда я, когда у нас есть деньги, я стану самой благородной леди на свете. Будет весьма любопытно на это взглянуть, усмехнулся он. Еще больше, чем новые знакомства, Скарлетт занимали покупаемые Редом наряды. Он лично выбирал цвета, ткани покрой. Кренолины окончательно вышли из моды, и новые фасоны были просто очаровательны. Ткань юбки, вся собранная сзади, образовывала тюрнюр и не спадала красивыми складками, и эти тюрнюры были украшены цветами, бантами и каскадами кружев. Вспоминая скромные кринолины военной поры, Карлет поначалу немного стеснялась новых платьев, откровенно обрисовывающих ее живот. «А, какие чудесные маленькие шляпки! Они даже на шляпки-то совсем не похожи! Такие маленькие плоские штучки, надвинутые на одну бровь, украшенные фруктами, цветами, колышущимися племажами и летящими по ветру лентами». Ах, если бы Рэд не был так глуп и не сжег ее накладные локоны, купленные ею, чтобы добавить к узлу своих собственных, совершенно прямых черных волос, выглядывающих из-под такой шляпки, а тонкое, сшитое монашками белье. Как оно восхитительно! Плюс, ну, Карлет, его много-много! отделанные изящной вышивкой и множеством мелких складочек шемизетки, точные сорочки, нижние юбки, а какие атласные туфельки купил ей Ред с каблучками высотой в три дюйма и большими блестящими пряжками. А шелковые чулки, целая дюшина пар, и все без хлопкового верха какая роскошь! Карлет без удержу скупала подарки для домашних. Мохнатого щенка Сербернара для Уэйда. Он давно так таком мечтал. Персидского котенка для Бо. Коралловый браслет малышки Элли. Массивное колье с подвесками из лунного камня для тетушки Питти. Полное собрание сочинений Шекспира для Мелани и Эшли. Ливрею тонкой работы, включая высокий кучерский цилиндр с кисточкой для дядюшки Питера. Отрезы на платье для девицы и кухарки. Дорогие подарки всем обитателям Тары. — А что ты купила мамушке? — разглядывая подарки, разложенные по всей кровати их гостиничного номера и, вынося котенка и щенка в гардеробную, спросил Ред. «Ничего!» – она вела себя возмутительно. «Почему я должна дарить ей подарки, если она назвала нас мулами?» «Почему ты так не любишь выслушивать правду, моя кошечка?» «Ты, правда, обязана купить ей подарок. Ты разобьешь ей сердце, если ничего не купишь. А такие сердца слишком ценные, разбивать нельзя». Ничего я ей не куплю. Она этого не заслужила. Тогда я куплю. Помнится, моя няня все говорила, что когда она отправится в рай, ей хотелось бы иметь нижнюю юбку из ставты, такую жесткую, чтоб стояла сама по себе и шуршала громко-громко. Тогда сам Господь ее услышит и подумает, что ее юбка сделана из крыльев ангела. Я куплю для мамушки красные тофты и закажу элегантную нижнюю юбку. От тебя она ее не примет. Умрет, но не наденет. Не сомневаюсь, но все равно я это сделаю. В Новом Орлеане были восхитительно богатые магазины. А походы за покупками с Рэтом превращались в настоящее приключение. Не менее увлекательны были обеды с Рэтом. Скарлетт они нравились даже больше, потому что Рэт прекрасно знал, что нужно заказать и даже как это нужно готовить. Новоорлеанские вина, ликеры, шампанское, Приводили в восторг знакомую лишь с домашней живичной наливкой, мускатным вином да тетушкиным обморочным коньяком Скарлет. А какие блюда заказывал Ретт. Самым замечательным открытием для нее в Новом Орлеане оказалась еда. Стоило Скарлиц вспомнить страшные голодные дни в Таре и недавнее существование на грани бедности в Атланте, как ей начинало казаться, что никогда в жизни она не сможет насытиться этими роскошными блюдами. Суп из стручков бамии, креветки по-креольски, голуби в винном соусе – устрицы запеченные в слоеном тесте со сметанным соусом грибы сладкое мясо индюшачья печенка рыба искусно запеченная в промасленной бумаге с лимоном скарлет никогда не жаловалась на отсутствие аппетита стоило ей только вспомнить о неизменных земляных орехах о надоевшем сушеном горохе и баатах в таре как она готова была вновь наброситься на креольские блюда.